Глава 17 Утро накануне матча было свежим и солнечным, со слабой осенней дымкой, что обещало прекрасный безветренный день. Это была, конечно, игра с двумя иннингами, и она должна была начаться в одиннадцать часов. К моему сожалению, мисс Грэвель не могла посмотреть, как я выступаю, поскольку была приглашена на ежегодную вечеринку в саду церкви святого Иуды. Священник мистер Лесли как нарочно выбрал именно этот день для своего мероприятия. Тем не менее, в каком-то смысле я испытывал облегчение из-за отсутствия моей тети, поскольку всегда существовала ужасная вероятность того, что те или иные из ее громко произнесенных замечаний могут выявить истинную природу наших отношений. Так что, удовольствовавшись ее добрыми пожеланиями, в 10 часов утра я отправился на клубную площадку. Нынче игра в крикет, по-видимому, далеко не для каждого читателя этой книги является предметом страстного интереса. Тем не менее, тот конкретный матч был захватывающим, и поскольку его результат оказался еще более запоминающимся, я должен кратко описать его. Перед павильоном бросили монету, и угадавший розыгрыш Каннингем выбрал биту. Наши соперники – отпуская шутки в наш адрес, который мы сочли оскорбительными, были готовы с легкостью разгромить нас. Поначалу они отправляли мячи на Дипфилд, и мы, к их удивлению, с ними легко справлялись. Когда они решили взяться за дело всерьез, игра приняла другой оборот, но мы прекрасно держались. У Дугласа, сына яхтсмена, был особенный обманный офбрейк и наши полевые игроки с стремительными пробежками, с помощью разных приемов, ловя мяч одной рукой, не давали сопернику набирать очки, а кроме того, получали в награду от зрителей взрывы аплодисментов. Хотя Каннингем, к нашему огорчению, принес своей битой 57 очков, в том числе 11 очков, когда мяч улетал за границу поля, они ничего не значили, потому что после часа дня мы уже набрали 139 очков. Миссис Хестон организовала закуски на манер шведского стола. Люди ходили вокруг в самом доброжелательном настрое – с тарелками куриного салата и холодным пирогом из телятины. Мне было очень жарко из-за всех моих пробежек, и есть почти не хотелось, о чем можно было только пожалеть, учитывая столь превосходное меню. Но я съел сэндвич с ветчиной и выпил несколько стаканов лимонада. Когда я подошел взять последний стакан, миссис Хестон – которая, должно быть, узнала обо мне от мужа, сказала мне на ухо. «Я желаю тебе хорошего удара, Лоуренс». После перерыва настал наш черед играть битой. Скотт, первоклассный бэтсмен, был до перерыва постоянным боулером на одной стороне питча. Теперь же, вместе с Бетюном, он вышел, чтобы начать наш иннинг. Как я восхищался им, когда он элегантно направился к калитке, и спокойно встал в центре. Он уверенно отыграл первый овер, набрав два очка последним мячом. Сидя на веранде павильона вместе с другими, приветствуя этот чисто исполненный, мощный удар, я все больше надеялся, несмотря на дружественные пожелания миссис Хестон, что мне не придется входить в игру. Хотя в своей обычной манере я сделал упор на экстравагантность, дабы было на что посмотреть. Теперь, когда от меня потребовались реальные действия, перспектива одинокой прогулки до калитки начала пугать меня. До сих пор, хотя я не сделал ни одного кетча, я отлично смотрелся в поле. Моей репутации надежного полевого игрока ничто не угрожало. Бэтьюн, стоявший прежде на мидл и лег, теперь стал получать оверы от Канингема, который, сделав длинный грозный разбег, подал свой первый мяч. Быстро и ладно отскочив от питча, мяч выбил средний столбец калитки Бэтьюна. Он выбыл из игры, что стало для всех полной неожиданностью. Когда Бэтьюн вернулся на скамейку, встреченный потупленными взглядами своих игроков, а я занес болезненный ноль в карточку со счетом, которую сохранил до сего дня, место бэтсмена занял Колкхоун. После Скотта, Он был нашим самым надежным отбивальщиком, на которого можно было рассчитывать. К сожалению, его едва хватило на десять минут и девять вымученных очков. Усилия следующего «Бэтсмена» были столь же недолгими и еще менее заметными. Он принес три очка. Для сидящих на веранде это было как ледяной душ. С каждой минутой мое возбуждение росло. Этот ининг как начался, так и продолжался». У нас, увы, все расклеилось, пока игру не выправил Хейли, наш уикед-кипер, который принес крутую десятку очков, прежде чем его выбил подающий Каннингем. Наконец, короткую передышку дал нам Дуглас, который, отбив все подряд, заработал 14 очков, включая три случайных меча, угодивших за край поляны. Они пролетели над головой игрока, стоящего на втором слипе. Когда Дуглас вылетел и переместился на поле, счет был не более 92 за 8 калиток, из которых Скотт Гамильтон принес 46 очков. И теперь меня уже стало трясти, поскольку младший Скотт Гамильтон, который был как раз передо мной в очереди отбивающих, с важным видом направился к питчу, что заставило меня позавидовать его наглости. В Гарри было много от клоуна. Ему нравилось смешить, даже в ущерб самому себе». В данном случае ему это удалось. С видом крутого бэтсмена, приняв боевую стойку, он принялся затем ходить туда-сюда по абсолютно чистому питчу, выметая воображаемые соринки. Поразвлекав таким образом зрителей, число которых к этому часу увеличилось, он снова встал в исходную позицию и посмотрел на боулера. Мяч был брошен медленным легбрейком. Гарри повернулся, чтобы отбить его у ноги, Потерял равновесие и сел на свою калитку. Раздался взрыв смеха, к которому по неволе присоединились даже полевые игроки. Так что в такой вот атмосфере веселья мне и пришлось входить в игру. Щитки были уже на ногах. Чувствуя ужасную пустоту в животе, я сунул биту под мышку и на ватных ногах спустился по деревянным ступеням павильона к широкой зеленой арене. На полпути к калитке ко мне подошел скот. Бледный от гнева и разочарования, он встретил меня отборными ругательствами. «Не подача, а полная срань! Чистое дерьмо! Эти сраные поганцы не иначе как обделались! Просто отмахивайся своим сраным концом, а я буду набирать очки!» Эта ругань едва ли укрепила мой дух. Я так дико нервничал, подойдя к калитке, что забыл принять исходную стойку. Игра превратилась в фарс. В интересах крикета следовало немедленно удалить меня с поля. Первый мяч скользнул по моей калитке, второй, увы, соданул меня в локоть. Это был конец овера. Пока мы менялись местами, Хестон, который судил с моей стороны, подошел ко мне, руки в карманах длинного белого пиджака. — Прямая бита, — сказал он тихо. — Не шарахайся от мечей. В событиях, которые далее последовали, героем стал Скотт Гамильтон, а я был лишь соучастником. Достаточно сказать просто и кратко, что благодаря невероятному везению я каким-то чудом простоял там более трех четвертей часа, а Скотт сделал еще 31 ран. Он набрал 77. У меня было не более жалких 17. Но кроме того, что моя калитка осталась нетронутой, Я испытал момент славы, когда, не зная, что это последний мяч в матче, я решился нарезанный удар. Отскочив от биты, мяч каким-то образом проскользнул мимо игроков, а затем выскочил к границе поля. Я не понимал, что это был победный удар, пока не увидел Скотта, ожидающего меня, чтобы пойти в павильон. В павильоне, когда мы сняли щитки, он отмахнулся от всех поздравлений. «Вот уж не думал, что буду иметь несчастье попасть в сраную кодлу сраных присраных поганцев. Ты, Гарри, был самым поганистым. К счастью», — объявил он, — «была одна поганка, у которой все же не было ничего поганского». Затем он повернулся ко мне. «Пойдешь ко мне домой на чай, Карл? Приглашение ударило мне в голову, как вино. Это была финальная колада. Это были оказанные мне чести и доверие, на которые я и не рассчитывал». «Мои спортивные достижения вознесли меня на небывалую высоту. Теперь я парил. Бестелесный, избранный член элиты». Переодевшись, мы, Скотт, Гарри и я, неспешно направились к дому, который стоял неподалеку, в уединении за лесом. По дороге мы обсуждали матч. Гарри, как обычно, шутил, Скотт посмеивался над тем, что мистер Каннингем так оконфузился». Мне же показалось, что владелец клуба совершенно не расстроен поражением своей команды, скорее наоборот, и если не считать его зубы, он производил приятное впечатление. Когда мы уходили с поля, он дружески похлопал меня по спине и сказал: Хорошо сыграл, но достаточно было и того, что по каким-то своим причинам Скот ненавидел его. Шествуя небрежной походкой столько что обретенным правом на высокомерие, Я высмеивал несчастного Каннингема, выдумывая ему комические имена, одно из которых «Кролик-зубастик» было одобрено. Скотт сказал, что это в самую точку. Территория вокруг дома была внушительной. Мы прошли вдоль Каштановой аллеи, по одну сторону которой был выгул для лошадей, а по другую — сад и огород, где работали два человека. А далее я разглядел ряд красивых теплиц. Затем последовали аллея, обсаженная кустарником, и сад камней. И, наконец, мы вошли в дом. Деревянный кирпичный особняк, обвитый диким виноградом, с широкой лужайкой перед ним. Высокая и худая женщина, с сидеющими волосами и выразительным взглядом, пересекала лужайку, когда мы оказались возле дома. На ней были садовые перчатки, и она несла плетеную корзину, в которой лежала целая кипа распустившихся роз. «Мама», — сказал Скотт, — «это Кэрол, я пригласил его на чай». Она любезно улыбнулась, посмотрев на нас не с откровенной приязнью, которую продемонстрировала бы моя мама, а с некоторым аристократическим, слегка насмешливым сведением бровей, что к моему стыду теперь я предпочитал. Как прошел матч? «Естественно, мы победили», — небрежно сказал Скотт. «Узри двух героев, мама, а я не набрал очков». Ну, бедняжка Гарри, ничего, вместе выпьем чая, когда я закончу с розами. Повернувшись, чтобы уйти, она добавила: и вы сможете все мне рассказать. Скот провел нас в дом, и через зал и коридор мы последовали за ним в заднюю часть дома к обитой зеленой байкой двери. Давайте выпьем! сказал он, толкая дверь. Ты не против заглянуть сюда? Весело и раскованно я вошел за ними на кухню, большую, облицованную белой кафельной плиткой и хорошо освещенную. У окна нарядная служанка начищала серебро, а толстая кухарка, стоя спиной к нам у печи, наклонялась над духовкой. «Мы бы хотели имбирного лимонада, Бриджи!» «Так возьмите!» — сказала кухарка через плечо. «Только не берите эти блины, молодой хозяин Гарри, они для чая госпожи, Гарри, который знал, что и где...» подал нам по стакану отличного имбирного напитка, а кухарка повернулась к нам и выпрямилась, показав толстое, красное, добродушное лицо с пуговицами черных глаз. Я так и застыл, поперхнувшись своим имбирным лимонадом. Я сразу узнал ее. Бриджит О'Халарин, истовая послушница Церкви Святой Марии и глава общества Святой Терезы. Знала ли она меня? Идиотский. Пустой вопрос. «Разве не она сидела рядом со мной в церкви? Участвовала в той же процессии, что и я. Иногда даже пересекалась со мной во второй половине дня по пути в церковь, когда я выходил из школы. Если этих проклятых улик против меня было недостаточно, то ее полный удивление взгляд совершенно ясно говорил, что он здесь делает с молодым хозяином Скоттом и молодым хозяином Гарри, он, который не отсюда» и теперь выражение ее лица изменилось. Я видел, что ее смущает и возмущает мое явление в обществе, до которого мне как до луны, в этом круге, где только такие старые и привилегированные слуги, как она, имеют право чувствовать себя как дома. Я нарушил и оскорбил строго установленный табель о рангах, в который она верила так же твердо, как святое причастие. Она изобразила желание пообщаться, уперев одну руку в бедро. «У вас новый друг, молодой хозяин Скотт». «Не больше, ни меньше», — согласился он, почти опустошив стакан. «Это мило. Он будет с вами в Бичфилде?» «Нет, Бриджи, вмешался Гарри. «Если тебе это интересно, у него слабая грудь, и в настоящее время он не ходит в школу». «Да ну, это интересно. И где же он получает свое образование?» «У него есть домашний учитель». «Домашний учитель?» Не обращая внимания на Гарри, который уже пристроился к блинам, она уставилась на меня холодным пронзительным взглядом. Тем не менее, ее тон был уверенным, когда, словно размышляя, она осведомилась. «Но, ну, простите, разве я не видела вас на Клей-стрит со школьной сумкой?» Я изобразил недоверчивую улыбку. Это были жалкие потуги. «Конечно, нет». «Странно», — продолжала она, — Я могла бы поклясться, что это вы, там, возле школы Святой Марии. Я был бледен. Улыбка застыла на моих губах. Без особого успеха я попробовал боком ретироваться к двери. «Я не знаю, о чем вы говорите». «Вы уверены, что это были не вы?» «Более чем», — разозлился я. «Какого черта мне там делать?» Глядя на меня, она помолчала, а потом медленно произнесла. И петух трижды пропел. Гарри зашелся от смеха. «Глупая Бриджи! Петух просто кукарекнул! Кукареку!» Но Скотт Гамильтон не улыбался, а смотрел теперь на меня с большим любопытством. «Заткнись, Гарри! Давай на выход!» Чай в гостиной, где я надеялся сиять, купаясь в славе, был мукой. Несмотря на усилия, озадаченные миссис Скотт Гамильтон, разговор потрепыхался и умер. «При первой же возможности я сказал, что должен идти». «Неужели?» — сказал Скот, тут же встав. «Жаль, что уходишь», — сказал он с холодной вежливостью, провожая меня к входной двери. «Мне нужно кое с кем встретиться», — сказал я. Он поднял брови с легкой презрительной улыбкой. «С домашним учителем?» Это все, что он сказал напоследок. Я вышел из дома и пошел по аллее мимо двух садовников. «Теплицы для персиковых деревьев и двух теннисных кортов». Больной от стыда и слепой от гнева, я не видел ничего вокруг. Сердце переполняло жгучее горечь, и я проклинал скота, всех этих скотов-гамильтонов, бичфилд, крикет-клуб, весь мир, а прежде всего самого себя. Я ненавидел и презирал себя со всеразъедающим ожесточением». Которая, при том, что было чревато большой бедой, инстинктивно вело меня к школе Святой Марии. Так убийца поневоле возвращается на место своего преступления. Неужели последние слова Бриджит настолько меня уязвили, что вызвали в моей вероломной душе сожаление и раскаяние? Каковые чувства можно было замолить только уединенным визитом в церковь? Даже если это и так, я не дошел до убежища, где мог бы покаяться». За библиотекой Виктории на перекрестке главной магистрали и Клей-стрит шла игра, обычная примитивная дворовая игра в пнебанку, которую затеяла на городской террасе кучка моих школьных товарищей-оборванцев. Зрачки мои расширились. Вот, — подумал я, — ровня мне, встреченный радостным одобрением, презрев свой патрицианский вид, я включился в игру. Бегал, пинал, поскальзывался — Падал в сточную канаву, орал и обливался потом, наслаждаясь сознанием того, что избавляюсь от фальши и показухи, в которых погряз последние два месяца. В самый разгар схватки я услышал пронзительный и тревожный оклик. Я поднял глаза. На меня в ужасе смотрела пожилая дама в крапчатой вуале и в буа из перьев со связкой библиотечных книг под мышкой. Это была мисс Гелбрейт. Одна из подруг мисс Гревиль, приходившая к ней на чаепитие, с кем незадолго до этого я раскланивался. Она играла на скрипке и писала красивые акварели. «Лоуренс, что ты здесь делаешь с этими ужасными маленькими оборванцами?» «Играю». «О, нет, нет, только не с этими кошмарными юными хулиганами. Ты должен немедленно пойти домой». «Не пойду». «Идем со мной, дорогой». Она взяла меня за руку. «Ты должен!» «Нет!» Вырвавшись, выкрикнул я. «Я не пойду, это мои друзья! А вы можете идти к черту!» Игра продолжалась до заката. Я не сдавался, пока не почувствовал себя полностью очищенным. Затем, представив себе, что с началом школьных занятий на следующей неделе можно будет играть хоть каждый день, я отправился домой в порванных на колени фланелевых штанах. Усталый, грязный и грустный, но на данный момент успокоившийся.